Исчезают десятки видов носителей генетической информации. Появляются совершенно новые виды, возникшие в результате загрязнения природы. Чтобы выжить, все живое обязано приспособиться к новым условиям. Обмен генетической информацией в биосфере резко возрастает. И уже сегодня следует ожидать возникновения новых видов организмов. Скорее всего, новый виток эволюции возьмет свое начало во влажных тропиках. Именно там наблюдается наибольшее развитие видового разнообразия жизни. Нас не может не волновать и такой вопрос: по какому пути будет происходить развитие живых организмов? Частично ответ на этот вопрос уже есть. Он связан с эволюцией самых обычных комаров. Они стали селиться в подъездах живых домов и теперь их можно увидеть в квартирах практически в любое время года. Произошло это потому, что комару некуда деться. Во многих районах мира его среда обитания уничтожена, и он не нашел ничего лучшего, как потеснить чуток человека в его же собственном жилище. Это превращение комара из болотного жителя в городского произошло, по сути дела, на наших глазах. Кто знает... А кто завтра решится поспорить с человеком за место под солнцем, если он лишит его привычных условий жизни? Все больше неожиданности нас ожидают на пути создания человеком новых бактерий, растений, животных. Это начало эволюции рукотворной, основанной на переносе генетической информации от одного организма к другому. Что нас ожидает на этом пути? первые эксперименты, которые были проведены заставляют нас переосмысливать многие привычные представления я знаю где затонула атлантида в 1883 году проснулся вулкан крокотау извержение сопровождалось страшным грохотом и по силе равнялась взрыву водородной бомбы мощностью в 150 мегатонн. В домах в радиусе 185,2 километра повылетали окна и растрескались стены. Взрыв был слышен в Австралии за 4167 километров от вулкана. Звуковая волна трижды обогнула земной шар. Вулканический пепел поднялся на высоту 34,3 километра. На расстоянии 240 км от вулкана сумерки держались 22 часа, а на расстоянии 93 км 57 часов. Масса выкинутых пород достигала 18 кубических километров, а количество выплеснутой энергии равнялось 200 тысячам миллионов киловатт-часов. Это в 250 раз больше количества электроэнергии, выработанной всеми электростанциями планеты в 1950 году. Извержение вулкана Санторин в глубокой древности было в три раза мощнее, чем Крокотау. Впечатляет, не правда ли? Но самое любопытное то, что извержение вулкана Санторин в какой-то мере перекликается с именем Платона философа, который оставил нам сведения о гибели легендарной Атлантиды. Есть ли здесь связь? Но началось все, как ни парадоксально, с кошачьих акул. Наш собеседник, доктор биологических наук, заведующий отделом биогеографии отделения океанологии и географии Академии наук ссср Виталий Владимирович Полищук, Он работает на стыке двух наук – биологии и географии. Не секрет, что живые организмы, животные, растения могут служить своеобразными индикаторами давно минувших событий. По их видам – расселению, развитию – можно судить о различных погодных катаклизмах, наводнениях, катастрофах. Многолетнее изучение флоры и фауны нашей страны поставило перед ученым нежданные вопросы и привело его к совершенно необычным выводам. В одном из научных журналов промелькнуло сообщение о том, что в пресных водоемах Белоруссии обнаружена кошачья акула.